Глава шестая. Двумя месяцами раньше. Ряд почтовых ящиков, всего 12, возвышался в конце дороги под палящим солнцем Канзаса, во Флинтхилл, округ Чейс, практически самый географический центр Соединенных Штатов. Раскачивающийся грузовой фургон «Додж Рэм» остановился ровно в полдень. Не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка, На идеально голубом, будто застывшем небе не наблюдалось ни тучки. Канзас знавал ужасные грозы. Летом там случались и разрушительные торнадо, но в этой части штата небо часто было безоблачным. Воздушные массы, не останавливаясь, проходили над регионом совсем как путешественники, освободившиеся от влаги в западных горах, прежде чем направиться на восток страны. Женщина отодвинула скрипящие желюзи. Вынула платок и подняла козырек бейсболки, чтобы вытереть лоб от пота. На ней были оранжевые шорты и голубая блузка без рукавов. Женщина поставила ногу на землю и бросила взгляд на окружающий ее выжженный пейзаж. Пейзаж очень однообразный. Бесконечный и без деревьев. Как мало он напоминает пышность ее родной Вирджинии, поросшей высокой травой вперемешку с цветами. Горячавка, сильфия, псевдоиндиго. Дорога почти что прямая, без поворотов. Прерия, по которой ехал Додж, возвышалась над небольшой известковой долиной, где каменные деревья, тополя и бразильский орех росли вдоль рахитичного ручья. Сердце Америки. Место, где она, наконец, обрела покой. После стольких лет, которые провела, обслуживая его, убирая за ним дерьмо и мусор, вытирая кровь и слезы, Чужаки утверждали, что этот пейзаж вызывает скуку и считали местных жителей невежими, но она знала, что все это ерунда, предрассудки горожан. К тому же именно здесь она смогла забыть его и его проклятую душу. Здесь не было ничего, что напоминало бы о Гранте о Гастине. Она не пыталась от него сбежать, он легко мог бы ее найти. В его распоряжении были любые средства. Она не пряталась а всего лишь построила жизнь вдали от него, жизнь без него. Жизнь, которая своей простотой была отрицанием той, что она знала рядом с ним. Иногда ей казалось, что за ней следят. Например, когда она брала на прокат 177-й калибр, чтобы отправиться в Каунсел Гроув или в Топику. Но ее это совсем не беспокоило. Если бы он захотел напомнить о себе, то уже давно бы сделал это. В конце концов, он сам уволил ее 16 лет назад после той печальной истории. Это была единственная вещь из того периода жизни, о которой она сожалела, или, точнее, единственная личность. За последние пять лет ей случалось думать, что Грант Огастин окончательно о ней забыл, вычеркнул из списка. Но она слишком хорошо знала этого человека, чтобы понимать, он никогда и ничего не забывает. И никого. Порой. Когда молнии освещали небо Канзаса, и ночь была наполнена зловещими раскатами, она просыпалась и садилась на кровати с замирающим сердцем, видя почти воочию его лицо, обрамленное с полохами молнии. Шестнадцать лет. Шестнадцать лет без единой весточки от него. И эта мысль временами не давала ей спать. Оставляя клубы пыли, женщина доехала до ряда почтовых ящиков. На них были указаны имена. Мэриман, Пухальский, Бойл, а сами металлические ящики блестели, как капот ее доджа, несмотря на тень от красного вяза. Солнце немилосердно жгло. Со всеми предосторожностями она открыла свой ящик. Под мышками и на груди проступили круги пота. Плата за то, что кондиционер в додже сломался, а сам грузовичок потреблял слишком много масла, а коробка передач трещала так, будто собиралась развалиться на куски. Ей давно пора этим заняться. На дне почтового ящика лежала открытка. Это мало напоминало корреспонденцию, которую она обычно получала. Засунув руку в темное нутро, женщина извлекла открытку на свет. И удивленно на нее воззрилась. Аэрофотосъемка. Зеленые острова, разбросанные в сверкающем море, покрытые лесом. Между ними движется крохотный паром, оставляя за собой хвост из мерцающих букв V. Она перевернула открытку. Все верно, адрес и имя ее. Марта Аллен 2200 Highway 177 Strong City KS 66869. Женщина начала читать. Нахмурила брови, от чего ее мокрый лоб прорезала глубокая складка. Она уставилась на буквы, перед глазами все плыло и подавила крик. После стольких лет это невозможно. Внезапно слезы навернулись на глаза и потекли тонкими дорожками. Она впилась зубами в сжатый кулак. В послании говорилось, Марта с ним все в порядке, из него вырос хороший парень такой же сильный и красивый, как его мать. Сожги эту открытку после прочтения и не пытайся узнать что-то еще. Открытка без подписи. Но кто ее написал? В открытке сказано о нем, но не о ней. Значит, она умерла? мерит прошептала женщина, и слезы хлынули ручьем, сверкая под летним солнцем будто стекляшки. Марта огляделась вокруг, сердце испуганно заколотилось, словно убьющейся в клетке птица. Можно подумать, кто-то мог спрятаться в этой пустыне, чтобы за ней шпионить. Долгое время она стояла неподвижно, с открыткой в руке и с мокрыми щеками. Под градом лился по спине, под палящим солнцем, окутанным туманной дымкой. Но почему? Почему теперь, когда прошло столько лет? Она так долго ждала весточки. Каждое утро открывала почтовый ящик, ощущая крохотный проблеск надежды, за которым неизменно следовала такая же вспышка разочарования. Сотни и тысячи утренних проблесков надежды и столько же утраченных иллюзий. И теперь, когда она давно перестала ждать и поставила в этом деле точку, в тайне, надеясь, и вот теперь это открытка. Марта подавила рыдание, вытерев лицо ладонями. Разорвала открытку на мельчайшие кусочки и яростно развеяла их в обжигающем воздухе, от которого дрожали сухие деревья. Затем закрыла почтовый ящик. Не оборачиваясь, села в додж, его хромированные части сверкали, включила зажигание и тронулась с места в облаке пыли. На заднем стекле наклейки взывали Свободу Тибету, и мир и терпимость. Выехав на дорогу, прибавила скорости уставившись прямо перед собой сквозь ветровое стекло, грязное и усеянное мертвыми насекомыми. Сегодня днем Марта поплавает в бассейне Максимус Фитнес в Топике, а затем до изнеможения будет заниматься на тренажерах. Позже, когда воздух станет чуть пригоднее для дыхания, она устроится на веранде с бутылкой охлажденного белого вина и хорошей книгой, И в золотом умиротворении летнего вечера вместе со своими кошками будет наблюдать, как садится солнце. А чего еще нужно в этой жизни? Всего лишь немного спокойствия и тишины.